Глава вторая. Мне казалось, что какая-то сила качает и несет меня в мировом пространстве, подчинив мощному ритму. Мерцающие искорки вспыхивали и пролетали мимо. Я догадывался, что это звезды и огненные кометы, сопровождающие мой полет среди светил. Когда в своем качании я снова достиг вершины амплитуды и уже готов был пуститься в обратный путь, где-то ударил и загудел громадный гонг. Неисчислимо долго, целые столетия, безмятежно канувшие в вечность, наслаждался я своим исполинским полетом. Но сон мой начал меняться, а я уже понимал, что это сон. Амплитуда моего полета становилась все короче и короче. Меня начало бросать из стороны в сторону с раздражающей быстротой. Я едва успевал перевести дух. С такой стремительностью мчался я в небесном пространстве. Гонг грохотал все чаще и яростнее. Я ждал каждого его удара с невыразимым ужасом. Потом мне показалось, что меня тащат по хрустящему белому раскаленному солнцем песку. Это причиняло мне невыносимые муки. Мою кожу опалял огонь. Гонг гудел, как похоронный колокол. Сверкающие точки мчались мимо нескончаемым потоком, словно вся звездная система проваливалась в пустоту. Я вздохнул, с трудом перевел дыхание и открыл глаза. Два человека, стоя на коленях, хлопотали надо мной. То, что качало меня в мощном ритме и несло куда-то, оказалось качкой судна на волнах океана. А вместо ужасного гонга я увидел висевшую на стене сковороду, которая бренчала и дребезжала при каждом наклоне судна. Хрустящий, опалявший меня огнем песок превратился в жесткие ладони какого-то человека, растиравшего мою обнаженную грудь. Я застонал от боли приподнял голову и посмотрел на свое красное воспаленное тело, покрытое капельками крови, проступившими сквозь расцарапанную кожу. «Хватит, Иэнсен», — сказал второй, — «не видишь, что ли, совсем содрал с джентльмена кожу?» Тот, кого назвали Иансоном, человек могучего скандинавского типа, перестал растирать меня и неуклюже поднялся на ноги. У второго, судя по выговору, типичного кокни были мелкие, почти женственные черты лица — Кокни, уроженец Лондона, так обычно называют простой лондонский люд. Внешность его позволяла предположить, что он с молоком матери впитал в себя перезвон лондонских церковных колоколов. Грязный полотняный колпак на голове и грубый засаленный передник на узких бедрах изобличали в нем кока того чрезвычайно грязного камбуза, в котором я находился. «Ну, как вы себя чувствуете, сэр?» – спросил он с угодливой улыбкой – которая является наследием многих поколений, привыкших получать на чай. Вместо ответа я с усилием приподнялся и сел, а затем с помощью Иенсена встал на ноги. Дребезжания сковороды ужасно действовали мне на нервы. Я не мог собраться с мыслями. Ухватившись, чтобы не упасть за деревянную переборку, оказавшуюся настолько сальной и грязной, что я невольно стиснул зубы от отвращения, Я потянулся к несносной посудине, висевшей над топившейся плитой, снял ее с гвоздя и швырнул в ящик с углем. Кок ухмыльнулся при таком проявлении нервозности. Он сунул мне в руку дымящуюся кружку с какой-то бурдой и сказал, «Хлебните-ка, это пойдет вам на пользу». В кружке было отвратительное пойло, корабельный кофе, но оно все же согрело и оживило меня. Прихлёбывая этот напиток, я рассматривал свою разодранную окровавленную грудь, а затем обратился к Скандинаву. «Благодарю вас, мистер Янсон», — сказал я, «но не кажется ли вам, что вы применили ко мне слишком уж героические меры?» Не знаю, почувствовал ли он упрек в моих словах, но во всяком случае взгляд, который я бросил на свою грудь, был достаточно выразителен. В ответ он молча показал мне свою ладонь. Это была необыкновенно мозолистая ладонь. Я провел пальцами по ее роговым затвердениям, и у меня заныли зубы от неприятного ощущения шероховатой поверхности. «Меня зовут Джонсон, а не Иэнсон», — сказал он на правильном английском языке, медленно, но почти без акцента. В его бледно-голубых глазах я прочел короткий протест. Вместе с тем в них была какая-то застенчивая прямота и мужественность, которые сразу расположили меня к нему. «Благодарю вас, мистер Джонсон». Поспешил я исправить свою ошибку и протянул ему руку. Он медлил, смущенный и неуклюже переминаясь с ноги на ногу. Потом решительно схватил мою руку и с чувством пожал ее. «Не найдется ли у вас чего-нибудь, чтобы я мог переодеться?» — спросил я Кока, оглядывая свою морскую одежду. «Найдем, сэр!» — живо отозвался тот. «Если вы не побрезгуете надеть мои вещи, я сбегаю вниз и притащу». Он вышел, вернее, выскользнул из дверей с проворством, в котором мне почудилось что-то кошачье или даже змеиное. Эта его способность скользить ужом была, как я убедился впоследствии, весьма для него характерна. «Где это я нахожусь?» — спросил я Джонсона, которого не без основания принял за одного из матросов. «Что это за судно и куда оно идет?» «Мы около фараландских островов, на юго-запад от них», — неторопливо промолвил он методично отвечая на мои вопросы и стараясь, по-видимому, как можно правильнее говорить по-английски. «Это шхуна-призрак. Идем к берегам Японии, бить котиков». «А кто капитан шхуны? Мне нужно повидаться с ним, как только я переоденусь». На лице Джонсона неожиданно отразилось крайнее смущение и замешательство. Он ответил не сразу, видно было, что он тщательно подбирает слова и мысленно составляет исчерпывающий ответ. «Капитан...» «Волк Ларсон, так его все называют. Я никогда не слыхал его настоящего имени. Но говорите с ним поосторожнее. Он сегодня бешеный. Его помощник, он не докончил, в камбу снырнул кок. «Убирайся-ка лучше отсюда, Янсон», — сказал тот. «Старик хватился тебя на палубе, а нынче, если ему не угодишь, беда». Джонсон послушно направился к двери, подмигнув мне из-за спины кока с необычайно торжественным и значительным видом. Словно желая выразить этим то, чего он не договорил. И внушить мне еще раз, что с капитаном надо разговаривать поосторожнее. Через руку у кока было перекинуто какое-то грязное, мятое трепье, от которого довольно скверно пахло. Оно было сырое, сэр, когда я его снял и спрятал. Почел он нужным объяснить мне. Но вам придется пока обойтись этим, а потом я высушу ваше платье. Цепляясь за переборки, так как судно сильно качало, Я с помощью кока кое-как натянул на себя грубую фуфайку и невольно поежился от прикосновения к колючей шерсти. Заметив, должно быть, гримасу на моем лице, кок осклабился. «Ну, вам не навек привыкать к такой одежде. Кожа-то у вас нежная, словно у какой-нибудь леди. Я, как увидал вас, так сразу понял, что вы джентльмен». Этот человек не понравился мне с первого взгляда, а когда он помогал мне одеваться, моя неприязнь к нему возросла еще больше. Его прикосновения вызывали во мне годливость. Я сторонился его рук и вздрагивал, когда он дотрагивался до меня. Это неприятное чувство и запах, исходивший от кипевших и бурливших на плите кастрюль, заставили меня поспешить с переодеванием, чтобы поскорее выбраться на свежий воздух. К тому же мне нужно было еще договориться с капитаном относительно доставки меня на берег. Дешевая сатиновая рубашка с обтрепанным воротом и подозрительными, похожими на кровяные пятнами на груди, была надета на меня под аккомпанемент неумолчных пояснений и извинений. Туалет мой завершила пара грубых башмаков и синий выцветший комбинезон, у которого одна штанина оказалась дюймов на десять короче другой. Можно было подумать, что дьявол пытался цапнуть через нее душу лондонца, но, не обнаружив таковой, оторвался злости кусок оболочки. «Но я не знаю, кого же мне благодарить?» — спросил я, облачившись в это репье На голове у меня красовалась фуражка, которая была мне мала, а поверх рубашки я натянул еще грязную полосатую бумазейную куртку. Она едва доходила мне до талии, а рукава чуть прикрывали локти. Кок самодовольно выпрямился, и заискивающая улыбка расплылась по его лицу. У меня был некоторый опыт. Я знал, как ведет себя прислуга на Атлантических пароходах, когда рейс подходит к концу и мог поклясться, что Кок ожидает подачки. Однако мое дальнейшее знакомство с этим субъектом показало, что поза была бессознательной. Это была врожденная угодливость. магрич сэр», — пробормотал он с елейной улыбкой на своем женственном лице. «Томас Магридж, сэр, к вашим услугам». «Ладно, Томас», — сказал я. «Я не забуду вас, когда высохнет мое платье». Его лицо просияло, глаза заблестели. Казалось, голоса предков зазвучали в его душе, рождая смутные воспоминания о чаевых, полученных ими во время их пребывания на земле. «Благодарю вас, сэр», — произнес он с чувством и почти искренним смирением. Я отодвинул дверь, и Кок тоже, как на роликах, скользнул в сторону. Я вышел на палубу меня все еще пошатывало от слабости после долгого пребывания в воде порыв ветра налетел на меня и я сделав несколько нетвердых шагов покачающейся палубе до угла рубки поспешил ухватиться за него чтобы не упасть сильно накренившись шхуна скользнула вверх и вниз по длинной тихоокеанской волне если как сказал джонсон судно шло на юго запад то ветер по моим расчетам дул примерно с юга туман рассеялся и поверхность воды искрилась на солнце. И я повернулся к востоку, где должна была находиться Калифорния, но не увидел ничего, кроме низко стлавшихся пластов тумана, того самого тумана, который вызвал катастрофу Мартинеса и был причиной моего бедственного положения. К северу, неподалеку от нас, из моря торчала группа голых скал, и на одной из них я различил маяк, К юго-западу, там, куда мы держали курс, я увидел пирамидальные очертания парусов какого-то корабля. Оглядев море, я перевел взгляд на более близкие предметы. Моей первой мыслью было, что человек, потерпевший кораблекрушение и бывший на волосок от смерти, заслуживает, пожалуй, большего внимания, чем то, которое было мне оказано. Никто, как видно, не интересовался моей особой, кроме матроса у штурвала, с любопытством, поглядывавшего на меня поверх рубки все казалось были заняты тем что происходило посреди палубы там на крышке люка лежал какой то грузный мужчина он лежал на спине рубашка на его груди поросшей густыми черными похожими на шерсть волосами была разодрана черная с проседью борода покрывала всю нижнюю часть его лица и шею борода вероятно была жесткая и пышная но обвисла и слиплась и с нее струйками стекала вода глаза его были закрыты Он, очевидно, находился без сознания, но грудь тяжело вздымалась. Он с шумом вбирал в себя воздух, широко раскрыв рот, борясь с удушьем. Один из матросов спокойно и методично, словно выполняя привычную обязанность, спускал за борт на веревке брезентовое ведро, вытягивал его, перехватывая веревку руками, и окатывал водой лежавшего без движения человека. Возле люка расхаживал взад и вперед, сердито жуя сигару, тот самый человек, случайному взгляду которого я был обязан своим спасением. Ростом он был, вероятно, 5 футов и 10 дюймов, быть может, десяти с половиной, но не это бросилось мне прежде всего в глаза. Я сразу почувствовал его силу, это был человек атлетического сложения, с широкими плечами и грудью, но я не назвал бы его тяжеловесным. В нем была какая-то жилистая, упругая сила, обычно свойственная нервным и худощавым людям, и она придавала этому огромному человеку некоторое сходство с большой гориллой. Я вовсе не хочу сказать, что он походил на гориллу, я говорю только, что заключенная в нем сила, независимо от его внешности, вызывала в вас такие ассоциации. Подобного рода сила обычно связывается в нашем представлении с первобытными существами с дикими зверями, с нашими предполагаемыми предками, жившими на деревьях. Это сила дикая, свирепая, заключающая в самой себе жизненное начало, самую сущность жизни, как потенции движения и первозданной материи, притворяющихся в различных видах живых существ. Короче говоря, это та живучесть, которая заставляет змею извиваться, когда у нее отрубят голову, и которая теплится в бесформенном комке мяса убитой черепахи, содрогающемся при прикосновении к нему пальцем. Таково было впечатление, которое производил этот человек, шагавший по палубе. Он крепко стоял на ногах, ступал твердо и уверенно. Каждое движение его мускулов, то, как он пожимал плечами или стискивал в зубах сигару, все было полно решимости и казалось проявлением избыточной, бьющей через край силы. Но эта внешняя сила, пронизывавшая его движение, казалась лишь отголоском другой, еще более грозной силы, которая притаилась и дремала в нем, но могла в любой миг пробудиться, подобно ярости льва или бешеному порыву урагана. Кок высунул голову из двери камбуза и ободряюще улыбнулся мне, указывая большим пальцем на человека, прохаживавшегося около люка. «Я понял, что это и есть капитан Шхуны» или на языке Кока «старик», то есть тот, к кому я должен обратиться, дабы потревожить его просьбой доставить меня каким-нибудь способом на берег. Я двинулся было вперед, предчувствуя, что мне предстоит бурное объяснение. Но в эту минуту новый страшный приступ удушья овладел несчастным, лежавшим на палубе. Его стали корчить судороги. Спина его выгнулась дугой, голова совсем запрокинулась назад, а грудь расширилась в бессознательном усилии набрать побольше воздуха. Я не видел его лица, только мокрую черную бороду, но почувствовал, как багровеет его кожа. Капитан, волк Ларсон, как его называли, остановился и посмотрел на умирающего. Жестокой и отчаянной была эта последняя схватка со смертью. Охваченный любопытством матрос перестал лить воду. Брезентовое ведро накренилось, и из него тонкой струйкой стекла вода. Умирающий судорожно бил каблуками по крышке люка. Потом его ноги вытянулись и застыли в последнем страшном напряжении, в то время как голова еще продолжала метаться из стороны в сторону. Но вот мышцы ослабли, голова больше не двигалась, и вздох как бы глубокого облегчения слетел с его губ. Челюсть у него отвисла. Верхняя губа приподнялась, и обнажились два ряда пожелтевших от табака зубов. Казалось, его черты застыли в дьявольской усмешке, словно он издевался над миром, который ему удалось перехитрить, покинув его. И тут произошло нечто неожиданное. Капитан внезапно, подобно удару грома, обрушился на мертвеца. Поток руга не хлынул из его уст. И это не были обычные ругательства или непристойности. В каждом слове было богохульство, а слова так и сыпались. Они гремели и трещали, словно электрические разряды. Я в жизни не слыхал, да и не мог бы вообразить себе ничего подобного. Обладая сам литературной жилкой и питая пристрастие к сочным словцам и оборотам, я, пожалуй, лучше всех присутствующих мог оценить своеобразную живость, красочность и в то же время неслыханную кощунственность его метафор. Насколько я мог понять, причиной этой вспышки было то, что умерший, помощник капитана, загулял перед уходом из Сан-Франциско, а потом имел неделикатность умереть в самом начале плавания и оставить волка Ларсона без его, так сказать, правой руки. Излишне упоминать, во всяком случае, мои друзья поймут это и так, что я был шокирован. Брани и сквернословия всегда были мне противны. У меня засосало под ложечкой, заныло сердце, мне стало невыразимо тошно. Смерть в моем представлении всегда была сопряжена с чем-то торжественным и возвышенным. Она приходила мирно и священно действовала у ложа своей жертвы. Смерть в таком мрачном, отталкивающем облике явилась для меня чем-то невиданным и неслыханным. Отдавая, как я уже сказал, должное о выразительности изрыгаемых волком Ларсоном проклятий, я был ими чрезвычайно возмущен. Мне казалось, что их огненный поток должен испепелить лицо трупа. И я не удивился бы, если бы мокрая черная борода вдруг начала завиваться колечками и вспыхнула дымным пламенем. Но мертвецу уже не было до этого никакого дела. Он продолжал сардонически усмехаться, с вызовом, с циничной издевкой. Он был хозяином положения».